Глава 14. Лесная поляна. Пока Антип беседовал с прибывшей стражей, я с любопытством рассматривал мертвый источник, добытый из измененного, которого местные прозвали камнекожим. Он был размером с игральный кубик и обладал определенными магическими свойствами, которые изменяли сущность восставшего. В данном случае защищал слабые места мертвеца, а именно голову и спинной мозг. Магия этого мира быстро подсуетились, научившись применять источники для собственного усиления. Практически во всех мощных артефактах использовалось какое-то количество этих кубов. Где-то требовался один, но с определенными свойствами, в других задействовали десятки источников. Все это я успел узнать из краткого экскурса Антипа. Он, конечно, немного удивился моей безграмотности в таком важном вопросе. Но большого значения этому не придал. все таки парень из глуши приехал и еще многого не знает, поэтому нет смысла акцентировать на этом внимание. Я сжал кубик в руках и попробовал прислушаться к исходящему от него магическому потоку. Спустя время стало понятно, что в нем действительно чувствуется энергия мертвого артефакта. Но как такое возможно? Сколько жизней живу, а подобное встречаю впервые. И ведь с мараной никак не проконсультироваться, прямой связи с загробным миром у меня нет. Тем временем Антип подрядил прибывшую подмогу расчистить дорогу, затем выкинуть тела убитых зомби за стену и поджечь их. Никому не нужны горы трупов рядом с дорогой. "Ну что, Васька, понравилась игрушка?" Я не сразу откликнулся на вымышленное имя. "Да, занятно", кивнул я. "И что можно сделать с таким источником?" Если найдешь город покрупнее, то сможешь создать амулет или вставить его в свой клинок. Хотя, если правильно помню, твой меч и так обладает определенными свойствами. Ты же на короткие расстояния перемещаешься, верно? Да. Значит, создатель твоего меча использовал мертвый источник мерцающего. Мерцающий Антип посмотрел на меня, после чего осуждающе покачал головой. Ты бы перед тем, как в академию тащиться, книжки умные почитал. Классификация мертвецов, распространенная по всем поселениям, и обязательно должна была быть в библиотеке твоего города. Ну, библиотека это сильно сказано. В Ярославле ее роль выполнял небольшой двухэтажный домишко, доверха заполненный тысячами книг из прошлого. Хорошо хоть маги научились накладывать на бумажные издания чары, защищающие их от старения. Скажем так, мое решение отправиться в академию было несколько спонтанным. До недавнего времени я не представлял своей жизни вне Кутаиси. И ведь не соврал. Ну, почти. Андрей действительно не собирался покидать родные стены. Да что говорить? В тот роковой поход его буквально затащили. Святослав хотел показать рекону и высшему совету, что его сын начинает подготовку к будущему правлению». К сожалению, для рода Громовых все вышло печально. Да, я помню твою историю. О Он Антип задумался на пару мгновений. Это тот подвид измененных, которого тебя лучше никогда не встречать. Неужели он настолько опасен? Не сильнее Гончей или кислотной гнили, но тоже очень неприятный противник. Помню историю про группу ребят из академии, вышедших на летнюю практику. Из двадцати вернулось только четверо. Как раз из-за повстречавшегося мерцающего. Я бы вообще эти практики отменил, слишком многие погибают. Так люди и без этого гибнут, возразил я. А опыт, полученный на поле боя, ничем не заменить. Только не в этом случае, когда в результате их вылазки армия мёртвых пополнилась ещё четырнадцатью измененными, Двоих они все таки успели добить до обращения. «Определенная логика в его словах была. Только вот я все равно останусь при своем мнении. Человек никогда не сможет стать великим воином, сражаясь исключительно в комфортных условиях. Только страх близкой смерти подталкивает к раскрытию внутренних ресурсов. Может, ты и прав? Я подкинул кубик в руке, после чего протянул его Антипу. Держи, это твое». Мак ухмыльнулся. Забери себе. Будем считать, что это твоя первая плата за работу охотником. Ты ведь мне помог защитить стену, пока магия удержания не окрепнет. К тому же, не испугался и бросился нейтрализовывать прорыв мертвецов. Глупый поступок, кстати, смелый, но глупый. Я посмотрел на мертвый источник и сразу же убрал его в карман. Изображать лишнюю скромность и отказываться от подарков это вообще не моё. Дают бери. В хозяйстве все пригодится. Почему, глупый? Им бы все равно не дали разбежаться. Местная стража успела подать сигнал тревоги, так что уже скоро сюда бы стянулись Ярославские маги. Думаю, они появятся с минуту на минуту. А вот это плохо. Не хочется мне пока что встречаться с людьми из своего города. Черт знает, кому там можно верить, а кому нет. Зато попрактиковался. Пожал плечами я. Ладно, раз моя помощь больше не требуется, то пойду дальше. Тут ведь недалеко до лесной поляны. Да, километра четыре, не больше. Кивнул Антип и протянул мне руку. Рад был познакомиться. Василий Щепетов. И еще раз спасибо за помощь. Как я и думал, Семён стоял за ближайшим поворотом и нервно переминался с ноги на ногу. Уверен, что если бы не появление стражи, он бы уже давно ринулся на мои поиски. А вдруг что случилось? Вдруг покусали или похитили, а если ограбили? Он-то точно сможет спасти своего господина. Ну чё там, княжич? с нетерпением спросил старик, заглядывая мне за спину. Я уж думал за вами бежать, да тут стражники появились. Во-первых, переставай называть меня княжичем, сказал я, запрыгнув в телегу. как это? удивился слуга потому что нет у меня больше титула, и вряд ли когда-нибудь будет. Теперь я охотник по имени Андрей Громов, так что зови меня по имени. Старик захлопал глазами, пытаясь осознать новую реальность, никак не вписывающуюся в его картину мира. «Семен, давай ты подумаешь об этом позже, с нетерпением сказал я. Сейчас сюда прискачет народ из Ярославля, и мне совсем не хочется с ними встречаться. А, да! Он тоже запрыгнул в телегу. "Сейчас, княжич, доедем с ветерком". М да. Кажется, даже такой мелочи придется долго и упорно переучиваться. Ехали не спеша, поэтому у меня было немного времени, чтобы достать из поклажа книгу по истории магии и немного изучить ее. В данный момент меня интересовал раздел, посвященный комиссии по очищению мира. Сперва думал обсудить эту тему с Семеном, но оказалось, что все его знания базировались на мифах и домыслах, услышанных в тавернах и на рынке. В Ярославском отделении комиссии работало всего три человека, да и те обладали весьма посредственными способностями. Потому я и не воспринял их как возможную угрозу. А зря. Это в нашем захолустье жили слабые маги. Сильнейшие же находились в Петербурге и по слухам Цюрихе, Мадриде и Бирмингеме. Про остальные континенты, если и ходила какая-то информация, то ее правдивость было никак не проверить. Зато насчет Центральной и Южной Азии все было известно. Сплошная мертвая пустошь, слишком много людей и слишком высокая плотность населения. У выживших просто не было шансов. Но вернемся к комиссии. Изначально в нее входили сильнейшие маги современности, за исключением тех, кто выбрал себе профессию охотника. Но со временем ситуация изменилась. На планете образовались мощные анклавы, и теперь вместо сражений с мертвыми, маги занялись захватом власти. На мгновение прикрыл глаза и вздохнул. Все как и везде. Вместо того, чтобы сплотиться и зачистить мир от мертвой чумы, Люди, куда охотнее убивают себе подобных. И все ради чего? Мнимого ощущения могущества? Какая разница, сколько ми городами ты владеешь, если мертвые рано или поздно, все равно победят. Ладно, меня прислали сюда не для того, чтобы исправлять человечество. Подозреваю, что это попросту невозможно. Княжич, подъезжаем. Я отвлекся от чтения. Впереди виднелась деревня, вокруг которой растянулся деревянный частокол. Почему дорога защищена камнем, а деревня обычным деревом? Потому что в деревне никто не использует сильную магию, а вот по дороге ездят машины, защищают то, что больше подвергается опасности. Я уже не помню, когда мертвецы в последний раз на гор нападали. Наша телега подъехала к воротам, у которых стояли двое охранников. Стоять? Устало произнес один из мужиков. Проездом к нам или Что в телеге проездом? ответил я. В телеге наши вещи, Запрещенные артефакты имеются. Вот это новость. А можно поинтересоваться полным списком всего, что нельзя с собой возить? А то незнание законов не освобождает от ответственности. Да брось, Костян, откуда у них запрещенка?» — проворчал второй стражник. Вы его извините, Пропустил машину с взрывными снадобями. Так теперь каждого досконально проверять собирается. Работа есть работа, пожал плечами я. Проверять будете или мы поедем? Да ехать, чего уж там? Так это, вы мимо взрыва проезжали? Что там случилось? А то наши парни уехали, тревожен как-то. «Все нормально там. Прорывы не допустили, стену восстановили. Ваши уже на разбор полетов заявились. О, слава богу, выдохнул мужик. — У меня туда сын поехал. Первое задание. Нервы. Боялся, что глупость какой-нибудь совершит. Все с ним в порядке, еще раз сказал я. Тогда езжайте. жатьё. Только если собирать оставаться на ночь, загляните в дом староста и отметьтесь. Обязательно. Деревня Лесная Поляна была построена около двадцати лет назад. Жителям Ярославля и Смоленска понадобилось нечто подобие форпоста для похода в мертвой пустоши. Сюда стягивались бойцы, желающие получить боевой опыт, а также охотники, прибывшие в эти места для выполнения заданий. На улице уже начало темнеть, так что первым делом нам со стариком нужно было снять комнату для ночлежки. Путешествовать в темноте, когда за тобой могли послать убийц, было не очень разумно. Я отправил Семёна отмечаться у местного старосты. А сам направился в таверну, на втором этаже которой, как сказал один из местных жителей, была оборудована небольшая гостиница. Внутри было необычайно тихо. Группа стражников ужинала за столом по центру, и ещё двое жителей о чем то беседовало с барменом. Но мое внимание привлек человек, сидевший в углу и неспешно попивающий пенный напиток. Олег? Я подошел к столу и бросил рюкзак на скамейку. Не ожидал тебя здесь увидеть. Взгляд, от которого я на тумаков во время занятий у Игоря, поднял на меня недоумевающий взгляд. «Княжеч?» — удивился он. "Вы? «На тренировке мы были на ты. Так кто на тренировке? Будем считать, что теперь мы всегда на ней". Я присел рядом и жестом подозвал официантку. "А ты здесь что забыл?" Вместо ответа на вопрос он кивнул в сторону входной двери, в правом которого показалась еще одна знакомая мне фигура. Тренер Руслан Антипов. Руслан некоторое время следил за уходившим парнем. Что-то в его поведении было не так. Вроде пацан-пацаном, а нервы железные. Другой на его месте в штаны бы наложил после встречи с таким количеством мертвых, а этому хоть бы хны. Его только что чуть на части не порвали, а он в конце концов маг махнул на это рукой. «Все-таки парень сирота». А эти щенят очень быстро отращивают зубы. Господин маг!» — отвлек его от мысли подбежавший стражник. Все мертвые уничтожены и сожжены. Еще какие-нибудь указания будут? Со стороны Ярославля послышался топот конских копыт. Вот у своих старших и спросите, а я свой долг выполнил. «Еще раз спасибо. Без вас мы бы еще ребят потеряли. А так. В этот момент к стражникам подъехал всадник в длинном черном плаще и о чем то с ними переговорил. Следом он спрыгнул с лошади и уверенным шагом направился к магу. Гравдевеев, представился он, не удосужившись снять перчатку для рукопожатия. Что тут случилось? Антипа разозлила бесцеремонность местного аристократа. Отчёты будете сослуг своих требовать. Скажите спасибо, что я вообще помог в этой ситуации, иначе пожрали бы ваших ребят. Рикон смирил его высокомерным взглядом. Из столичных, что ли? Чего здесь забыл? Мак не собирался раздувать скандал с местными элитами. У него была конкретная миссия, провала которой нельзя было допустить. Меня интересует человек по фамилии Корк. Он должен руководить местным отделением комиссии. Он в городе, отмахнулся граф. Здание сам найдешь. Чай не маленький уже. Ярославль был ничем не примечательным городом: центральный рынок, жилые дома, замок местного князя. Все как и везде. Хотя нет. Было одно отличие порт. Только благодаря ему это поселение до сих пор оставалось на плаву. Антип подъехал к зданию комиссии, привязал коня и зашел внутрь. За столом сидел молодой парень, кропотливо переписывающий какую-то методичку. Добрый день. Мне хотелось бы поговорить с Коргом. Он занят, не поднимая голову, произнес парень. Но вы можете оставить сообщение мне, я передам его господину, как только у него появится свободное время. Ну, здесь и порядки, вздохнул Мак. Пацан, ты хоть голову подними, когда со взрослыми разговариваешь. Работник комиссии собрался было возмутиться, но тут его взгляд уперся в красную ленту, повязанную на поясе у незваного гостя. Он вскочил со своего места, попутно ударившись ногой об стол. А, господин Мак, это такая честь для нашего города. «Давай без этого, отмахнулся антип, усевшись на стул и закинув ногу на ногу. Просто позови своего начальника. Парень тут же умчался наверх по лестнице, а через несколько секунд оттуда уже спустились двое человек. Паренек поправил все на столе, после чего откланялся и покинул помещение. Элиаскорк? Да, взволнованно произнес старик. А вы, как я понимаю, от Великого магистра. Правильно думаете? Член высшего совета рванул в сторону шкафа и начал доставать оттуда чашки. Может вам предложить чаю или чего покрепче? Давайте к делу, Элиас, тоном нетерпеливым возражений сказал маг. Где тот мальчишка, про которого вы говорили? Корк нервно сжимал края рубахи. А, господин, дело в том, что княжич покинул город несколько часов назад. И вы не могли его задержать. В голосе Антипа послышалась угроза. Его всегда нервировали необязательные люди. Я не знал, что он уйдет так скоро. Андрей собирался уехать из города через несколько недель. Не представляешь, что могло изменить его решение. Достаточно. Куда он поехал? В Ходемию по Вздохнул старик. Ему почему-то взбрело в голову, что он способен стать сильнее и отомстить за смерть родителей. Мы пытались отговорить, но хватит оправданий. Антип поднялся на ноги. Парню на вид лет восемнадцать. Темные волосы, худой из оружия артефактный меч. А, это он. Мак усмехнулся. Ведь догадывался, что мальчишка может быть тем, за кем он приехал, но решил все таки перестраховаться. Да и смутила его неплохая военная подготовка, а ведь Корк уверял, что пацан ничего не умеет. Но ничего, волноваться не было смысла. Парень не мог далеко уйти, так что он его без проблем нагонит. Где артефакт познания? Сейчас. Старик достал ключ и открыл нижний ящик стола. Вот, как и говорил, он вышел из строя. Антип взял его в руку и попробовал активировать. Действительно разрушен. Очень любопытно. Макс снял с плечи рюкзак и положил артефакт. Слушай меня внимательно, Эльс. Как только я покину этот дом, ты забудешь о том, что здесь произошло. Никто из местных не должен знать, что комиссия заинтересовалась Громовым. Будем считать, что мальчишка вообще не приходил к вам. Это ясно? «Так, господин, склонил голову Корк. Вот и хорошо. Антип развернулся и не прощаясь вышел из здания. Нехорошо обманывать людей, Андрюша. Нехорошо.